Переоделся, здесь же спрятав тропикаль в саквояж, пришлось отдать Гриблу дополнительно 34 доллара, несмотря на то, что его отнюдь не новый тропикаль стоил не более 15, да и то с натяжкой. К концу путешествия тот стал оперировать странными суммами, видимо, для большей достоверности перестал называть круглые числа. Из магазина совсем уже другим человеком он зашел в парикмахерскую. Мастер, взмахнув зеленой простыней, как мулеты перед мордой быка, сразу же уложил его в кресло, выбрил скрипящим опасным золингеном, сделал массаж и, в довершение ко всему, с готовностью дал сдачу с 50 купюры местными, затертыми, словно старые игральные карты, бумажками. После этого Штирлиц нашел семейный пансионат. Так значилось на вывеске у входа в неприметный, но тенистый, свежепокрашенный особнячок. Снял номер, оставил саквояж и отправился в центр, машинально проверившись, нет ли слежки. Впрочем, откуда она может быть? Я оторвался от всех, подумал он. Никто не знает обо мне в этом городе. Даже если Гриббл, допустим, недопустимое, скажет кому-то третьему, что я здесь, то искать меня будут в пансионате у Дона Педро и Христоса, или как его там. Впрочем, нечего грешить на Грибло. Кому он может сказать? Я и сам не предполагал, что постучусь в его дверь, пока не заметил в Игуасу рекламу фирмы, где он служит.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 где находилась Ассоциация культурных связей, там же помещался филиал бразильской фирмы «Трайдуш», адвокатские конторы Родольфа Переса и серхио Пабло Хименеса, кабинет врача-гинеколога Родригеса Падилия Рейнальдо и компания «Рихаль Индустриалис ЛТД» начнут выходить служащие. Наблюдая за тем, как...